Глава 20. Консилиум на пути к Гиддесмону. Корабль Trident 3. Эон Арс. Все мои ученые, равно как и работники со своими семьями, были заблаговременно эвакуированы на Trident вместе с оборудованием, биоматериалами, реагентами. Почти все. Читая отчеты, понял, что рано или поздно, но мне пришлось бы посетить Гиддесмон. 92 из 102 пропавших сотрудников Арс-Интерком были отправлены по большей части в секретную лабораторию этой ужасной и абсолютно жизненно непригодной планеты. Остальные разбросаны по лагерям до да поселений тюремного типа. На поверхности Гедосмона непрестанно бушевал лютый буран. Термометры и датчики периодически выходили из строя, фиксируя сверхнизкие температуры в минус -100, градусов Цельсия. Поэтому люди и заключенные здесь содержались глубоко в недрах планеты, под ледяной толщей глубиной до километра. Бывали и такие случаи, когда в поселении заканчивалась провизия, а открывающие механизмы внешних врат клинило, и хорошо, если находились смельчаки смертники которых отправляли на починку и открытие впускного шлюза в ручном режиме. Родители Юнис так и погибли. Мысленно попросил у них прощения. Не знаю зачем. Но на душе было гадко думать обо всех этих людях, ведь я ничего не мог им дать. Никакие технологии не помогут им в такой ситуации. Периодические тектонические сдвиги плит Гидесмона портили даже антивандальные датчики, шкафы управления, множественные серверные помещения. А иной раз и жилые корпуса исчезали под каменной толщей после очередных толчков, инициирующих обрушение конструкций. Был человек, секунда И его нет. Кошмар. Отгоняя мрачные мысли, поспешил на капитанский мостик. Меня ждало совещание с учеными, собранное для корректировки плана прежде, чем приступить к его реализации. А еще нарисовалась новая проблема. Секретная лаборатория, в которой, когда подлинно стало известно, проводили опыты над источниками энергии Арсентерком. Пропавшие люди, так или иначе, были связаны с этой технологией. Поэтому их вместе с родственниками во время нападения на мою персону успели похитить прямо перед носом службы безопасности компании. В общем, не время искать виноватых, нужно спасать людей, и причем срочно. Открыв дверь, встретил совет ученых, состоявших сплошь из моих друзей детства и еще троих. Приступил сразу к главному. Всех нашли. Да, отчитался Зельд, приглашенный на совещание, где они задал вопрос, усаживаясь в кресло. Поднеся руку к переговорнику, активировал новую, недавно протестированную программу. Семеро на краксе и трое на азакаре. Уточнил зам, заглядывая в свой визопланшет. Эта секретная кибертехнология, разработанная моими умельцами, проецирует информацию прямо на роговицу глаза, а кусок пластика в руках помощника капитана по сути ориентир для фиксации и масштабирования картинки чтобы не закрывать обзор, а всплывать только при зрительном контакте с управляющей вещью. 92 на гидосмоне. Продолжил зачитывать зельт. Я навел настройки ориентира на прямоугольный кусок стола перед собой. Появившийся отчет заставил крепко задуматься над построением кораблей. Родные тинта, машинально уточнил я, разглядывая картинку, читая ту же информацию, что и он. В поселении с названием гид 6 Крангер, где 17 наших, ответил Зельд "Не для меня, а скорее для окружающих", на отрез отказавшихся что-либо менять в программе своих переговорников. "Что с защитой планеты?" уточнил, глядя на Томксвела. Тот пояснил, несмотря в свой планшет: "300 рожевых Эриуса и 25 мелких штурмовых, плюс что-то типа заградительного энерготитанового купола. У трёх из 20 объектов Степень вооруженности», отправил вопрос туда же, делая корректировки в своей версии данных, чтобы потом не забыть исправить траектории полетов и стыковки шлюзов. Суть в чем? Для минимизации времени на транспортировку войск я придумал вариант, при котором мехбутов, позволяющих как высаживаться на поверхности, так и прорываться в поселение, предполагалось перемещать транспондерами. Мехоболочки способны выдерживать и низкие температуры, и давление в верхних слоях атмосферы, поэтому переброска армии будет осуществляться перемещением на стык диапазонов действия шлюзов. Иначе говоря, транспондеры будут перемещать мехботов или по поверхности, или через атмосферу, передавая эстафету друг другу. В считанные секунды можно перетащить таким образом целый взвод на другой объект, тоже и с отступлением. «Раненые люди и вышедшие из строя механизмы будут перемещены на корабль, где им окажут всю необходимую помощь. Привлекая мое внимание всплывшим на экране сообщением, Тонксвилл, видимо, повторил свое утверждение специально для меня. Смех один, в сотню мехботов, но есть серьезные проблемы другого плана. К нам на всех парах спешат наемники. А вот там уже оружие посерьезнее», — Вставил Ориус, от чего-то виновато потупив глаза. Продолжай. Плазматоры, они украли нашу технологию, ответил Орс, не поднимая глаз. Впервые в жизни я захотел кого-то убить просто так. Какого кварка? начал было орать я, затем все таки взял себя в руки и продолжил обычным тоном. Мне об этом сообщают только сейчас. Так, Фармапласт. Три раздражающих слова сказанных в ответ, и я кулаком стукнул по столу. Затем зафиксировал в своём коротком списке планы по уничтожению всех лабораторий данной компании перед отлётом в другую галактику, я должен быть уверен, что нас не догонят и не схватят, так это к через 5-7 месяцев, когда мы будем заниматься строительством новых колоний. И вставил я, поторапливая своего друга, Орс, всё же выдавил эти слова из себя, стиснув руками края столешницы. Они переманили нескольких наших учёных, Почему я об этом не знал? спросил, оглядывая всех сидящих в этой комнате. Так или иначе, доверил им управление всеми технологиями ArsIntercom. А что в итоге? Я тоже узнал недавно, совершенно случайно, подняв логи обращения к секретным данным по плазматорам. Они копировали информацию маленькими частями несколько месяцев подряд. Поняв, что не время разбираться с подчиненными, необходимо искать пути решения, Перешел сразу к безэмоциональной части. Остальные проверил. Да. Аналогичная ситуация могла повториться с источниками питания, но я перекрыл доступ всем. А потом на меня напали. Складывая пазл в голове, уточнил я. Следом пришел лаконичный ответ. Да. Сдается мне Tek Pharma совместно с ОКЗ участвует в моем смещении. Постучав пальцем по столу, я продолжил разглядывать отчет. Проверить, вмешался Зильт. Идея, конечно, хорошая. Но времени на нее нет. Пока нет. Не надо. С ними мы разделаемся после. Многозначительно оглядел присутствующих. А сейчас вернемся к заключённым. Секретную лабораторию я буду штурмовать лично. Хочу проверить уровень утечки информации и поискать возможных информаторов из наших. Как скажешь. Вставил Тонксвилл, запуская по столу ко мне чип-ключ от боевой машины из его личной коллекции нашпиговала под завязочку. Моя любимая, сказал он с таким сожалеющим видом, разве что не прослезился. Это та, которая биомеханическая, уточнил, кивая в знак благодарности другу детства. Да, кстати, об этом, вмешалась в разговор Рогина. Слушаю, позволил ей продолжить, повернув голову в сторону начальницы медиков-генетиков. Даже композитные механические боты не выдержат экстремальные температуры гидосмона. Поэтому вам всем придется использовать часть армии Тонксвилла и часть наших разработок. В чем суть? Органическая ткань глубоководных моллюсков Азакара, управляемая гидравлическими сервоприводами, будет защищать человека от переохлаждения до 5 часов, а композитная оболочка, с исключением свойства сверхпроводимости, сможет удерживать внутреннее тепло на протяжении 4 часов. Но, чтобы не убить ткани меха и выжить самим, Солдатам нужно будет уложиться всего за шесть часов. И это предельный максимум, за который лучше не переступать. А с энергией и оружием что? уточнил, делая пометки в своей капитанской речи штурмовикам. Энергия из поглотителей может поступать почти мгновенно, как и впитывать удары всего спектра лазерного излучения. Немного подумав, Рогина неохотно добавила: "Кроме плазматоров, естественно. Что будем делать, если у них есть наша технология?" Обратив взор на Ориуза, я начал опять закипать. Расклад сил мне все больше и больше переставал нравиться. На что мой ученый гений признался, реабилитировавшись в моих глазах. Я думал над этим и успел внедрить рабочую, но не проверенную технологию АП поле. Сферический выброс плазмы на безопасное от мехо расстояние в направлении удара. Правда, расход энергии не сбалансирован до 30% за каких-то 10 секунд использования. Поэтому включайте мозги. Так, ясно. Сколько у нас машин? Все еще, делая пометки, уточнил уже скорее у Утонга. 96, сказал Тонксвилл, уткнувшись взглядом под стол. Вот от кого, кого, от него таких новостей не ожидал. Это только твоих или всего? Возмутился я, вспоминая размеры его оружейной сокровищницы. Всего, с учетом наших разработок, вмешалась в разговор Рогина. А где твоя армия в три сотни мехов?» – Устремил свой недовольный взгляд на горе коллекционера. Пришлось продать часть. Одна вещичка довольно дорого мне обошлась. Он начал оправдываться, все еще глядя туда же. Разве что ножкой не шаркал? Хотя с моего места попросту не видно было. она того стоила, полезная хоть? спросил, обреченно, растирая лоб пальцами и напрягая мозги в попытке собрать информацию воедино. Поступившие данные рвали мой план на лоскутки. «Обижаешь!» — воскликнул он, подскакивая с кресла с горящими глазами. "Да, о покупке?" Орс тоже встал. "Нам нужно будет около трех солдат на запуск болванки к центру планеты. Помнишь, мы об этом говорили?" А вы не боитесь, что тектонические сдвиги, инициируемые вмешательством в магнитное поле Земли, и похоронят всех жителей колоний? А кого не похоронят, так затопит, влез в разговор молчавший до сих пор Тинт Лорджен. Мы думали об этом. Вместительные способности орбитальных станций позволят эвакуировать 92% населения колоний. И сколько они протянут в таком режиме перегрузки? Подал голос Дрин, принявший сторону хакера. Болванке нужно 3 дня, чтобы достичь центра. Окончание сейсмоактивности ожидается еще через 7 дней. А людям будет куда возвращаться? Да, об этом. Космические станции обладают варп-движками на случай, если необходимо переместиться с орбиты на орбиту. Их попросту можно помодульно посадить на планету в термолощинах на экваторе. К моменту замедления вращения планеты там будет всего минус -50. Думаю, надо попробовать Прекратил приняе я, просматривая целиком отчет ученых. Если оставить людей сейчас, то через год от жителей Гидосмона останется только 10% седьмого потока заселения. Нужно захватить власть на космических станциях, спросил у меня Лурджен, начав усиленно стучать по своей управленческой панели. Да, дополнительный перевод кредитов для Альмами уже в пути. Видел? Наши передают благодарность внул тот, не отвлекаясь от виза изображения. У кого еще есть что сказать? спросил у совета я. Поголовное молчание было мне ответом. Подумав еще немного и сопоставив водные цифры, принял решение. Тогда слушайте мой план.